«Ладно, тогда можешь рассказать про другие способы?» Ответ Рорана слегка удивил, Диа. Всё казалось бессмысленным, и она думала, что на этом они закончат, и девушка удивилась, что хоть Роран понимал, что, возможно, всё бесполезно, но просил рассказать. «Если хочешь знать, я расскажу, но решайте сами, возможно, это или нет». «Ага, пусть всё будет бесполезно, меня это не разозлит». «Тогда второй способ. Приготовить душу со слабой волей и большим запасом маны». «Чего?» Звучало странно, потому Роран не представлял, что это может значить. Он посмотрел на тихо слушавшую Ляпис, вдруг она знает, их взгляды встретились, но девушка тут же повернулась к Дея, и Роран не представлял, на что она там смотрит. «Это обмен. Если покрыть такое душой душу нежити, с она будет как обычная». «Это я вроде понял, но что будет с душой, что накроет её?» «Конечно же она умрёт. Точнее, утратит душу и распадётся». Теперь Роран понял, о чём говорила Диа. То есть она предлагала сделать что-то вроде того, что было сейчас у Рорана и Сэны, если душа мужчины исчезнет, контроль возьмёт девочка. Хоть сама Сэна останется нежитью, внешне то будет его душа, то есть она будет восприниматься не как нежить, а как живое существо. Проблема в том, что нужен кто-то не в предсмертном состоянии, а такой, чтобы была готова разрушиться его душа, но в данном случае, если не учитывать сложности, это вполне осуществимо. Роран думал, как убить личности и оставить душу лишь в качестве оболочки, а Дио стал рассказывать про третий способ. «Этот самый простой. Но не могу сказать, что это подходящее решение. И можно узнать, что это. Реализация тоже простая. Душа нежити должна передать свою силу другой душе. Или же другая душа должна украсть силу нежити». Роран хмурился, думая, действительно ли это просто, а Дио продолжила объяснять. «Я знаю магию, позволяющую сделать это». «Её можно использовать через предмет!» После этих слов она достала из одежды кольцо с красным драгоценным камнем. Простое и не выглядящее дорогим кольцо Диа небрежно надела на указательный палец правой руки Рорана. Обычно на руках у него были перчатки, но сейчас он был дома у девушки и пил чай, потому их пришлось снять. Она сделала это так умело и естественно, а Лепис даже ничего сказать не успела. А Роран хоть и забрала руку, но кольцо было уже на основании его пальца и держалась так, будто там и было его место. «А, идеально! Ну-ка, погоди!» Роран попытался снять кольцо, но как бы сильно не тянул, оно не снималось. Двигать пальцем он мог без проблем, но его не устраивало, что ему на руку прицепили какую-то непонятную штуку, хотя после следующих слов Диа, мужчина замолчал. «Это магический инструмент, обладающий этой техникой!» Роран тут же взглянул на палец, слышавшая то же самое Сэна удивилась, синхронизировала зрение И теперь смотрела его глазами. В красном камне кольца они видели выгравированные сложные символы. Чтобы использовать, надо наполнить его маной и сказать «даровать» и «лишить». А дальше всё сделается само. После того, как сила будет похищена, душа снова станет человеческой. Что будет с теми, у кого взяли и кому подарили? Можно было предположить, что душа того, кто получит этот дар, превратится в нежить. Но тут Диа стала выглядеть озадаченной скрестила руки и вопросительно склонила голову. «Не знаю». «Не знаешь?» «Ну а что? Ещё не было случаев, чтобы нежте давала силу, или её похищали?» Тогда всё было логично. По крайней мере, психов, которые могли бы попытаться отобрать силу у низших скелетов или зомби, точно нет, да и вряд ли кто-то рискнёт пойти против вампира или короля безжизненных. Да и не стало бы высшая нежить даже думать о том, чтобы отдать свою силу живому. Но тут Роран спросил у то, что ему стало интересно. «Тогда зачем ты его вообще сделала?» Девушка сама сказала, что такого ещё никто не делал, и неизвестно, какие будут последствия. Эту магию во всём мире ещё никто не использовал, но, возможно, кольцо было первым возможным способом использовать её. Сложно было подумать, что такая идея случайно пришла в голову, и было неясно, зачем вообще надо было создавать эту магию. «Если честно, я хотела использовать его на учителе. Жуть!» В глазах Диа Рорен разглядел то, что она была серьёзна. Будучи самой молодой, она находилась под опекой другой древней и познакомилась с командой Рорена во время экзамена на независимость. Но этому экзамену помешала её учитель, Сьерра, доставив немало проблем, и пусть уже прошло время, неприязнь Диа лишь укоренилась в ней. «Гоняешь её как хочешь, а прощать не думаешь?» «У людей тоже так бывает?» «Говорите, что простите, а потом гнев с новой силой вспыхивает». «Бывает». Рорен посмотрел на ним, которая не участвовала в разговоре, а лишь пелочей. Когда её тоже приплели к разговору, она слегка подпрыгнула на стуле. «Рорен, я эльф. Как-то странно спрашивать меня про человеческие чувства». эльфийка подумала, что лучше бы спросить у Ляпис или Гулы, но она не знала, что первая демона, вторая, возможно, когда-то и была человеком, но сейчас злое божество. Ни у кого про человеческие чувства он спросить не мог. «Потому я его и сделала» но когда закончила, поняла, как это раздражает. Ведь неизвестно, что будет с похищенной силой древней, и неясно, сработает ли магия, если она станет сопротивляться. То есть вещь ещё и бесполезной оказалась. «Но вам оно ведь может пригодиться?» С лёгкой улыбкой сказала она, и Арорен не нашёлся, что ответить. Конечно, они не знали, что будет, если используют кольцо, но, возможно, его сила поможет пересадить душу Сены в живое существо. Тогда сила короля безжизненных может остаться в теле Рорена, и не неясно, как она повлияет на мужчину, но при том, что они уживались, вряд ли всё станет хуже. «Даже если станешь нежитью и внешне изменишься, срок жизни может продлиться. Это ведь вроде неплохо?» «Господин Рорен, я не против, если ты станешь нежитью. Думаю, всё получится», — с серьёзным видом сказала Олепис мужчине, приложившему руку к подбородку и размышлявшему. «Только хотелось бы обойтись без гнилой плоти», «Оставайся таким же, как есть, или хотя бы стань скелетом, пожалуйста». «Я бы хотел воздержаться от становления гнилушкой или скелетом». «Ароран, ты серьёзно обдумываешь это?» Удивлённо спросила ним, а мужчина усмехнулся и покачал головой. «Не придумывай. Просто удивлён словами Лепис про скелета». Ароран попытался обмануть её, но получил тычок от недовольной Лепис в бок. Конечно, он был немного рад, но подумал, что был небрежен, когда раздался громкий смех Диа. «Какие же вы дружные! Я даже завидую!» «Спасибо!» «Ну, это те ответы, что известны мне. Устраивают?» «Спасибо, что поделилась знаниями древних!» Шутливо ответил Роран, но за эту информацию он был искренне признателен Деа. Неизвестно, пока пригодится ли это, но он бесплатно получил информацию от древней, прожившей несколько сотен лет. Но если он будет откровенен, было ясно, что может подумать ним потому стоило вести себя так, будто это лишь часть от боли общего разговора. «Не бери в голову. И в качестве благодарности я бы хотела, чтобы ты кое-что рассказал». Нем тут же насторожилась, когда узнала, что древнее что-то хочет узнать, но Роран спокойно кивнул. Не дать ничего в обмен на информацию было бы несправедливо. К тому же Диа была его знакомой, и он не переживал, если какой-то вопрос поднимется во время разговора. «Ничего такого. Вы ко мне, оказавшись поблизости». Вот об этом я бы и хотела услышать. Проявляя интерес, Диа невинно улыбнулась, секрета тут не было, и Роран рассказал об обстоятельствах, по которым они сюда прибыли.